Несмотря на длинную дорогу до той уединенной улицы, на которой находился старый дом архивариуса Линдгорста, студент Ансельм был у его дверей еще до двенадцати часов. Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток, при последнем звучном ударе башенных часов на крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах, это была яблочная торговка от черных ворот. Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещала и заскрипела «Дурак, дурак, дурак! Удерешь, удерёшь, дурак!» Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка. И вот сильнее и сильнее зазвенело в трескучих диссонансах, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски. «Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!» Студент Ансельма охватил страх и лихорадочную дрожью прошел по всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и оказался белую прозрачную исполинскую змеёю, которая обвела и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались, и кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. — Умертви меня! Умертви меня! — хотел он закричать, страшно испуганный,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 А перед ним стоял конректор Паульман и говорил, «Но скажите же ради Бога, что это вы за нелепости такие делаете, любезный господин Ансельм?»